Наша страна прежде всего нуждается в людях, благожелательно настроенных. Угу. Угу. Благожелательный человек эволюционист, он не торопится. Бюро офицера. Возьми офицера. Угу. Благожелательный человек изменяет форму жизни незаметно. Потихоньку. Ага. Но его работа есть единственно прочная. Э, жены у вас нет? Вашей нет. Присаживайтесь, доктор. Да не могу, тороплюсь. Надо учительский отчет приготовить к печати. Это вы его второй год готовите, кажется? Если кроме меня никто не работает. Людей много, а работников нет. Почему? Нелепая фигура этот, доктор. Ходи. Да, схожу. Одиннадцать лет тому назад явился я в эти места, и был у меня всего имущество портфель да ковер. Портфель был пусто, ковер худ, и Я а, тоже был шах, королю. Ах, черт побери! Как же ты я прозевал твой ход конем? Если человек философствует, он проигрывает. Факт, факт. Милый хороший мой юноша, поверьте, это скоро пройдет у вас. Тяжело, мне очень тяжело. Уезжайте. Уезжайте, скорее, голубчик. Я обещаю писать вам. Вы славный, я люблю вас. Да, да, я люблю вас. Я не стыжусь сознаться. Вы быстро переживете ваше увлечение, а я, чем дальше, все больше, все крепче стала бы вас любить. И это кончилось бы очень смешно. Даже пошло. Во всяком случае, грустно для меня. Нет, конечно, да и не он... нужно клятв. Пройдет любовь, останется уважение. Этого мало для женщины, которая любит. Идите, друг мой, и знайте, в трудную минуту, когда вам нужен будет друг, приходите ко мне. Я встречу вас, как любимого Нежно любимого сына. Прощайте. Дайте вашу руку. Как я люблю вас, сын. Прощайте. Прощайте, хороший, милый мой. И помните мой совет. Не нужно ничего бояться. Я ухожу. Любовь моя. <связь> Вы слышали? Молчать. Молчать. Ни слова. Состорого. Испугался? Нет, каков? Я знал, это оно такое. Ах, комики. А ведь она нарочно, для того, чтобы крепче парня в руки взять. Ах, черт возьми, уморительно. Хитрая она, здоровую свинью подложила мне. Ты знаешь, дядя по ее совету все свои деньги отдал. Мир беседы... Что, Варвар Михайловна дома? Он я кого привез? Здравствуйте. Извините за такое позднее вторжение. Пойду в комнаты. Идемте в дом, жена будет очень рада. Я соберу шахматы. Варя, приехал Павел Сергеевич, знаешь? Он у нас? Да, Варюша, если б ты знала Сижу я с Условом, <сим> играю вдруг Мария Львовна и Влас, понимаешь У них роман But... Сергей, перестань <смех> что Я что боюсь, что ты скажешь что пошлость что? Варя, да ведь я еще не сказал Я просила тебя не касаться отношений <смех> Марии Львовны <смех> К моему брату, а ты разболтал всем Неужели ты не понимаешь, как это нехорошо <смех> Ну пошла Право с тобой лучше не говорить ни о чем Да, тебе вообще надо меньше говорить а, И хоть однажды а, подумать а, о том, что ты делаешь а, И хоть однажды прислушаться а, к тому Что а, о тебе говорят, Сергей Обо мне? Да Я выше сплетен Пускай говорят все, что угодно Но меня удивляет, что ты, Вара, ты моя жена а, Честь быть ты, твоей женой бы... не так высока, что, что, что, как что, ты думаешь а, И она очень тяжела, эта честь Варвара, что ты говоришь? Как ты говоришь? А я говорю то, что думаю и как чувствую Я, однако, попрошу тебя объяснить Мария. Хорошо, я объясню после. В... Варвара Михайловна, я вам конфект привез. Спасибо. Вот. Я всем дамам конфект привез. Задобрить хочу, понимать. Портретик-то вождайте мне. Ах, да, сейчас. Ну что, дядя Влас, поехали мы? Скорее бы. Меньше сутка осталось на... Вот бы еще сестру вашу сманить, нечего ей тут делать. Здесь всем нечего делать. А я рад, что вы со мной едете. городишко у нас маленький, красивый, кругом лес, река. Дом у меня огромный, десять комнат. В одной кашляешь по всем, гул идет. Зимой, когда в югу воет, очень гулко в комнатах. Да. В юности, понимаете, одиночество полезно человеку, а вот под старость лучше вдвоем. Завтра я уезжаю, а послезавтра вы забудете старика Точно его и нет у нас в свете. Вот вам карточка моя. А, спасибо за надпись. Милые барыня, полюбил я вас. За что любить меня? На разве любит за что-нибудь? Любит так. Просто настоящая любовь, она как солнце в небе Неизвестно, на чем держится Не знаю я этого Вижу, что не знаете Ехали бы вы ко мне Вот братишка ваш едет Нашли бы себе какое-нибудь дело Что mm -hmm. же я могу делать, ничего я не умею Да не учились от того не умеете, а вы поучитесь Вот будем мы с властьем гимназии строить. Чтобы жизнь имела смысл, нужно делать какое-то огромное важное дело. Следы которого остались бы в веках Ну, это премудрость для меня недоступная Я и до гимназии не сам дошел А добрый человек надоумил Даже высшие школы дают нам Только ряд противоречивых теорий Только догадки о тайных жизни Господи, как это скучно Как избито затрепано Да, да, да, да я знаю Это мертвые слова Так осенние листья Я говорю их так, по привычке Не знаю зачем Вы странный какой-то Что с вами? Ничего, ничего, уверяю вас, ничего. Все в сборе. Авлас, да. Марья Львовна. А я здесь. Только Мы раз, раз. все, Варвара Михайловна, Только люди сложные. Раз. Отлично. Яков, Только ты здесь? Ага. И именно эта сложность нашей психики и делает нас лучшими людьми страны. Среди. интеллигенцией. А вы... Интеллигенция? <свистит> Это не мы. Мы что-то другое. Мы дачники в нашей стране. Какие-то какие-то приезжие люди. Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест. Мы ничего не делаем и отвратительно много говорим. Особенно блестяще ты сама доказываешь правду твоих слов. <свистит> и страшно много лжи в наших разговорах. Говорим о трагизме жизни, не зная ее. Любим ныть, жаловаться. Мать. Надо быть справедливой. Жалоба человека красива. Довольно жалоб. Да. Имейте мужество молчать. Надо молчать о своих маленьких печалях. Ведь мы умеем молчать, когда довольны Каждый из нас поглощает свой кусок счастья в одиночестве А да. горе свое мы выносим да. на улицу да. и кричим да. о нашей боли на весь да. мир Да, да. браво, да. Варя, браво Умница, верно Прошу, Прошу. слова, позвольте мне сказать, мое последнее слово Надо иметь мужество молчать Да, да. да заговорила Валамова Ну, а, Я, кажется, сказала что-то, может быть, резкое, грубое Это не ты сказала грубость Влас, пожалуйста, не надо Вот, это так, это правда. Ты здесь? Поди сюда. А? Вы кончили, Мария Львовна? Да. Ты слышал? Понял? Понял, какой дурак басов. А? При чем тут басов? Тише. Варвара тут говорила такое злое. А он назвал ее Вламовый освезь. Он, он дубина, он. Ужас. Оля, Оля, а? там дома, знаешь. Ой, подожди. Калинью хочет э, читать стихи. Нет, это. Это хорошо все-таки. Это хорошо. Варвара стала такая гордечка. Господа, вот Калерия Васильевна любезно согласилась прочитать свои стихи. Читай, милая скорее. Хорошо, я хорошо, кажется. я прочитаю Хорошо. Вам стулья. Да не надо, Варя. Чего это я обязан? Такой интерес к моим стихам ужасает меня <свы> Я не знаю, очевидно, кто-то сделал бестактность, и все стараются скрыть ее. Хорошо, я буду читать. Мои стихи постигнет та же участь, как и твои слова, Варя. Осени дыханием гонимы, медленно с холодной высоты падают красивые снежинки, маленькие мертвые цветы, кружатся снежинки над землею, грязной, утомленной и больной, нежно покрывая грязь земную, ласковой и чистой пеленой, черные, задумчивые птицы, мертвые деревья и кусты, белые.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 Зачем? Невесело. Нет. Тебе нравится, Сергей? Мне, то есть, видишь ли, конечно, рифма слабая, но как шутка. <с Для <с шутки <с это <с серьезно. Ах, как вы ловко притворяетесь. Позвольте теперь мне, тусклому человечку, ответить на это, на это, извините, не знаю, как назвать, этот род творчество. Я обращусь прямо к источнику вашего вдохновения. Вот к вам, Мария Львовна. Что такое? Вы смотрите. Ко мне? Это странно, но я слушаю Мне известно, что именно вы Муза вот этого поэта Без пошлости Без пошлости он не может Когда я кончу, я отвечу, как вам будет угодно За все, за все, что скажу Вы, Мария Львовна... Так называемый идейный человек Очевидно, вы думаете, что это дает вам право Относиться к людям сверху вниз Это неправда Вы стремитесь вообще влиять, все поучать Вы настроили на обличительный лад вот этого юноша. Что вы там мелите? Терпение, юноша, терпение! Я до сегодня молча терпел ваши выходки. Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенная Мария Львовна, у нас есть на то свои причины. Мы наволновались и наголодались в юности. Хочется отдохнуть вообще, вообще наградить себя за голодную жизнь юных дней. Кто это мы Можно узнать? Мы. Все здесь, все Мы хотим поесть и отдохнуть Вот, вот, вот наша психология Она не нравится вам, Марья Лёвна Но она вполне естественна И другой быть не может Какой цинизм? Вы перестали бы? Кирилл! Я рядовой русский человек Я обыватель и больше ничего Мне нравится быть обывателем Я буду жить, как я хочу И наплевать мне на ваши идеи Фу. Черт возьми Черт возьми Да это истерия, так обнажать себя может только психически больной Как это вам нравится? Ничего не понимаю, ничего Мария Львовна, голубушка, скажите, он вас обидел, да? Он себя обидел Чудные дела ваши, господа хорошие Кирилл, Кирилл, пойдем Подожди Кирилл, пойдем Это нарыв, понимаете, прорвался нарыв в душе Это у каждого из нас может быть Николай Петрович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 Последний вечер я ухожу навсегда Прощай. Знаете, знаете, что я думаю? Мне кажется, Суслов искреннее всех вас Да, да, искренне, он грубо сказал Но он сказал ту беспощадную правду Которую другие не смеют сказать Это все? А? Это ваша. прости? Боже мой Ну, батенька, вы отличились Как же теперь? Вы оскорбили мою сестру и Якова Который, он писатель всеми уважаемый К тому же Суслов, наконец, Рюмин Вам надо извиниться. Что? Я? Извиняться перед ними? Ну, скажите, просто, мол, хотел пошутить, развеселить и пересолил. Вас извинят, все привыкли к вашим выходкам. Все ведь знают, что вы, в сущности, комик. Ступайте к черту, вы сами комик. Вы шут, Гороховый. Господа, пощадите. Влас, что ты? Да это волна безумия. Влас, ты... Да Того! Вот. Нет, уйдите! По по по по Позвольте, я тоже оскорблен! Сергей, прошу тебя, Влас! Нет, я не шут, гороховый! уважение к сестре не позволяет мне сказать вам! А Влас, Влас, не змей! Подавать кушать! <сосы> уйдите! Уж лучше бы подавать! Барин увидит кушание на столе и перестанет терпеться! Пошло ты прочь. Я прошу вас! Вы мальчишка! Сергей, не надо! А мальчишка! Да, это факт! Вы перестаньте же! Влас Михалыч, как вы. Разве я, разве я виноват? Барин, ужин подавать? Иди прочь! Ой. Я здесь и что, Меня в моем доме! Уведи его к нам. Уйдите, голубчик. Вы простите меня, простите, ты, сестра, прости, я виноват. Уйди отсюда, уйди. <сёк> куда, куда я уйду? А вот ко мне бы право, как бы это хорошо. Идите и вы ко мне, Варя, идите. <сёк> а, я я приду, Влас, а, <сёк> после приду. Вот так скандал. И как это все вдруг, ты понимаешь что-нибудь, Кирилл? Я понимаю, да, да. да. Когда-нибудь мы все должны были опротивить друг другу. Вот опротивили. Влас, он метко попал, Ольга, он попал. Но надо тебе идти домой. Да подожди, подожди. Это так интересно. Может быть, еще что-нибудь будет. Ольга, ну это нехорошо. Подожди. Ну и надо идти домой. Ну, там там все кричат, плачут. Волька обругал няньку, она сердится. А он говорит, что она дернула его за ук. И вообще, там катастрофы. Я давно уже говорю тебе, надо идти домой. Давай, давай, давай. говорил же. Вон там вот мы стояли, ты что-то рассказывала о Басове. Я тебе сказал, сказал. Я не сказать идти домой. Понимаешь, так говорят только детям и прислуги. Так. Слушай, Ольга, ты вздорная женщина Да как тебе не стыдно, Кирилл? Ты обещал мне быть сдержанным Так, не говори, это, это, это глупо Это глупо. Бабство. глупо? Да, я баба, я баба, благодарю Мой друг, надо быть немножко философом <связано> Смешно горячиться из-за пустяка Ведь досадно, мальчишка, молокосос Ты уж не сердись, а? Такие выходки, как выходка этого куплетиста из неудачных Сергей! Сергей! Доктора, прошу вас! Павел Сергеевич, доктора. вы что с вами? Господи, что с ним? Вы ранены, Сергей? Мария Львовне, скорее! Доктора! Что ты? Что Пр... это? Простите меня! Кто-кто, кто вас ранит? А? Это вы. А я думал, замысл Я думал, Петр его. Боже, Мария боже, Львовна! Боже. Что? Это кто? Что случилось? Вам очень больно. Мне стыдно. Да. Может быть, это не опасно? Увидите уведите меня отсюда. Я не хочу, чтобы она видела. Вы уведите меня. да, да, да, да, да, да, да. Вы, вы, видите, вы идите. Идите. идите. Соня, помогай. Боже. Снимай пиджак. Ай. Спокойно, не волнуйся. Гавел Сергеевич. Простите меня, я, а, я должен был сразу. Но когда блядь. у человека сердце маленькое и сильно бьется, в него трудно попасть. Пулей. Зачем? Трудно. Зачем? Зачем? Это жестоко, что я говорю, простите. Уйдите. Вам вредно, уйдите, ага. голубчик Ага, вот где, ну, кажется, это пустяки Ай, идут сюда Варвара Михайловна, дайте мне вашу руку Зачем все это? Черт а? тебя возьми, с твоей любовью Не смейте так Вы уйдите, а вы, сударь, не волнуйтесь, рана пустяковая А вот и доктор Ну, что? Рана? Ну, плечо? Ага И кто же это стреляет себя в плечо? то в левый бок В череп, если это серьезно Ну, перевязали? Что же? Ну, несите его Несите к нам, к нам, Варя Не нужно, я могу идти Можете? И превосходно Да, вот, жил неудачно И умереть не сумел Жалкий человек Он прав Какой печальный водевиль Он умирает? Это должна быть сделать я, так, Варя. Ой, молчи, Чья? не надо. Какие все мы противные, ой, почему? Очень опасная рана? Да нет. Неприятный случай. Вараган Михайлович, пожалуйста. Что такое? Н назад, тому несколько минут вы слышали слова, но ну, положили мы его. Оставьте, я не верю, я не хочу объяснений, я ненавижу всех вас, но вы жалкие люди, несчастные уроды. Подожди, сестра, подожди, это я скажу, я знаю, вы рядом. Перестаньте это. Бесполезно. Нет, нет, пусть эти люди слушают Они отравили мне всю жизнь, разве такой я была? Я не верю, я ни во что не верю, у меня нет сил, у меня не чем жить, разве такой я была? Баря. Это и я скажу, это и я могу сказать Варя, полно, разве нельзя все это иначе? Ну, Господи, что такое? Ну, боже ну Глупо, это Рюмин, стоит ли из-за него? Брось, поди, Сергей, а? Шо? Друг мой Я никогда не была твоим другом, а ты моим Никогда, мы были только мужем и женой, теперь мы чужие Я ухожу Куда? Ну, как не стыдно, Варя, при людях на улице? Да здесь нет людей. Уйдемте, Варя, уйдемте, Ах, не Варя. не мешайте ей, пусть Ай, она скажет. Ай, господа, расстроили вы мне душу, а? Послушайте, господа. послушайте. Да послушайте. что, послушайте. что, это послушайте. что же это такое? Что же это? Помогите мне увести ее. Да, я уйду дальше отсюда. Я хочу жить, я буду жить и что-то делать. Варя. О, будьте вы прокляты. Иди, сестра, не надо. Будет, будет. <свят> да помоги же мне прекратить что-то. Дай ей кого. Вот не Ах, если бы я могла уйти. Марья, ну куда ты? Марья Львовна, это нехорошо. Вы врач. Вы должны успокоить. Отстаньте от меня. Эх, швычка, злодей невинный. А я? А я мне? Куда же? Идите к нам, идите. Ну, Петр Иванович, идем. Продолжать Нашу жизнь Что же это такое Сума, а что ли все сошли, это Дрюмин Вот болван, а Это все его дурацкие нервы, Яков, что ты молчишь Что ты смеешься Ты думаешь, это несерьезно, так неожиданно Бум, и все, полетело к черту Что ж делать-то теперь Мой друг, успокойся, все это только риторика Ты поверь мне Черт поверь Успокойся, видишь, вон сусловы пошли а продолжать свою жизнь Пойдем и мы спокойно продолжать нашу Все это, мой друг Так незначительно и люди, и события мне вина. Все это так ничтожно, мой друг. слушали радиоспектакль по пьесе Максима Горького «Дачники». Играли актеры Наталья Данилова, Светлана Песмиченко, Ирина Цветкова, Алена Ложкина, Татьяна Михалевкина, Марьяна Мокшина, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров, Сергей Дрейден, Евгений Теличеев, Сергей Бехтерев, Леонид Осокин, Андрей Тижонов, Вадим Бачанов. Звукорежиссеры Дмитрий Апостолов и Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко.